Одежда, игрушки, всевозможные вещицы, изготовленные не нами самими, все это приходило к нам именно оттуда. Раз в месяц на длинной дороге, которую видно было из окон, появлялся белый фургончик, и чувствовалось, как по всему корпусу и территории стремительно распространяется волнение. К тому моменту, когда он останавливался у корпуса, его уже ждала толпа, главным образом малышня. Потому что после двенадцати-тринадцати не хорошо было так явно показывать свое нетерпение. Но равнодушным, если честно, не оставался никто. Теперь годы спустя эта взбудораженность кажется нелепой. Распродажи чаще всего приносили разочарование. Ничего особенного фургончик обычно не привозил, и мы тратили жетоны на то, чтобы взамен изношенного и сломанного приобретать. Новое похожее. Все дело, по-моему, в том, что каждый из нас в прошлом находил на распродаже такое, что становилось милой, любимой вещью: жакетку, часики, какие-нибудь особые ножницы, которые никогда не использовались, но хранились у кровати и были предметом гордости. Такие приобретения когда-то случались у всех, поэтому, как мы н е изображали безразличие, нас помимо воли охватывали былые надежды и волнения. в том, чтобы присутствовать при разгрузке машины, свой толк все же был. Если ты принадлежал к числу этих м л а д ш е классников, ты хвостом ходил в кладовку и обратно за двумя мужчинами в комбинезонах, носившими туда большие картонные коробки, и спрашивал их, что там внутри. Масса всякого добра, золотка, отвечали они обычно. Если ты не унимался, что невиданное чудо какое-нибудь. Они рано или поздно улыбались. Да, золотко, пожалуй, так. Невиданное чудо. Зачем? – следовал восторженный вопль. Сверху многие коробки были открыты, так что можно было бросить взгляд на их содержимое. И иногда, хотя это не полагалось, мужчин ы разрешали запустить туда руку и что-то подвинуть, чтобы лучше было видно. Вот почему к моменту распродажи, которая происходила примерно неделю спустя, успевали распространиться всевозможные слухи, например, о каком-нибудь особенном тренировочном костюме или о музыкальной кассете, и порой от того, что несколько воспитанников нацеливались на одну и ту же вещь, между ними возникало некоторое напряжение. Распродажи были полной противоположностью ярмаркам с их чинной атмосферой. с т о л о в о й где проводились распродажи, всегда был о т е с н о и шумно. Но толкотня и шум тоже были своего рода развлечением. Не в целом обстановка на распродажах была довольно-таки дружественная. Разве что изредка, как я уже сказала, вспыхивал конфликт из-за какой-нибудь вещи, которую хватали и тянули несколько рук, и дело иной раз кончалось дракой. Тогда дежурные старшие воспитанники грозились прекратить все мероприятие. И на следующее утро на общем собрании нас ждал разнос от мисс Эмили. Наш день в х е л ш е м е всегда начинался с общего собрания, которое обычно было довольно коротким. Несколько объявлений, потом, может быть, кто-то из воспитанников читал стихотворение. Мисс Эмили, как правило, говорила мало. Держа спину очень прямо, она сидела на сцене нашего зала кивала на все, что слышала от выступающих, и время от времени бросала суровый взгляд на шепчущихся. Но на утро после, неважно, прошедшей распродажи, все было по-другому. Она отдавала нам распоряжение сесть на пол. Обычно на общих собраниях мы стояли, и не было никаких объявлений и стихов. Просто мисс Эмили распекала нас, не умолкая двадцать, тридцать минут. А то и дольше. Голос она повышала редко, но в ней в подобных случаях ощущалась какая-то сталь, и никто из нас, даже самые старшие, не осмеливался издать ни звука. Мы и правда чувствовали себя тогда коллективно виноватыми перед ней, чувствовали, что подвели ее. Однако толком воспринимать эти нотации, как ни старались, не могли. Отчасти из-за ее способа изъясняться. н е д о с т о й н ы привилегии, злоупотребление возможностью. Вот два частых выражения, которые вспомнили я и Рут, когда говорили о прошлом в палате Дуврского центра.